ГОРОД ПОЧИВШИХ Я родился от честных, а потому бедных родителей, и до 23 лет не имел ни малейшего понятия о том, сколько счастливых возможностей таится для человека в деньгах его ближнего. Но когда я достиг этого возраста, провидение явило мне сон и раскрыло предо мною всю бессмысленность честного труда. «Взгляни на скудость и убожество своего жребия и внимай урокам природы». — сказал привидевшийся мне святой отшельник. — По утрам ты встаешь со своей соломенной подстилки и идешь на поля, чтобы вновь предаться ежедневным трудам. По пути головки цветов дружески кивают тебе. Жаворонок приветствует тебя звонкой песней. Утреннее солнце согревает тебя нежаркими лучами, и ты вдыхаешь струящийся от расистых трав в прохладный воздух, столь благодатный для легких. Кажется, будто вся природа радостно встречает тебя, как верная служанка своего доброго хозяина. Нежнейшее ее звучание находит в тебе отклик, и в душе твоей все поет. Ты берешься за плуг в надежде, что чудесное утро предвещает еще более чудесный день, когда в полном блеске предстанет пред тобою красота природы, и вызванное ею отрадное чувство упрочится в твоем сердце». Ты идешь за плугом, пока усталость не заставит тебя сделать передышку, а затем садишься в конце борозды, предполагая всецело насладиться блаженством, которое тебе лишь едва-едва удалось вкусить поутру. Но, увы, солнце стоит высоко в раскаленном небе, посылая на землю целые потоки жарких лучей. Цветы сомкнули лепестки, оберегая свой аромат и скрыв от постороннего взора яркость своих красок. А трав уже не струится прохлада. Роса исчезла, и пересохшие поля, так же, как и небо, пышут свирепым жаром. Птицы больше не приветствуют тебя своими руладами, и лишь сойка на опушке рощи хрипло бронит тебя за что-то. Несчастный! Природа лишила тебя своего нежного и врачующего участия в наказании за твой грех. Ты нарушил первую из ее десяти заповедей. Ты трудился!» Пробудившись от этого сна, я собрал свои немногочисленные пожитки, сказал «Прости заблудшим моим родителям» и покинул страну, задержавшись лишь ненадолго у могилы своего деда-священника, чтобы принести там торжественную клятву, что отныне ни единого пенни не заработаю честным трудом, и да поможет мне Бог. Не помню, долго ли я странствовал, но в конце концов очутился в большом городе у моря и сделался там врачом. Я теперь уже не помню, как назывался этот город до того, как я туда приехал. Мои успехи и популярность на новом поприще были столь велики, что олдермены по настоянию сограждан вынуждены были дать городу новое название, и он стал именоваться «Городом почивших». Нет нужды упоминать, что я отнюдь не обладал какими-либо познаниями в медицине, но с помощью видного специалиста по подделке документов я приобрел диплом, якобы выданный мне Королевским обществом знахарей шарлатанов города Идолсити. сити Этот диплом в рамке из «Бессмертника» был подвешен на креповой ленточке к плакучей иве, растущей против моей приемной, и привлекал к себе толпы страждущих я основал также чрезвычайно крупный похоронный комбинат, тесно связанный с моей врачебной практикой. Как только мне позволили средства, я купил большой участок земли и устроил на нем кладбище, по одну сторону которого находилась моя мастерская мраморных памятников, а по другую — обширное цветоводство. Кокетство, мода и скорбь поставляли покупателей в мой универсальный магазин «Все для скорбящих». Словом, дела мои процветали, и уже через год я смог выписать своих родителей и устроить старого отца на прекрасную должность скупщика краденных вещей. Поступок этот никак нельзя было счесть постыдным актам сыновней признательности, потому что я вытягивал у старика все доходы. Но, к сожалению, лишь крайняя бедность может гарантировать нас от превратности и судьбы. Человек не в состоянии уберечь себя от зависти богов и бесконечных козней фортуны. Богатство, разрастаясь вширь, теряет свою мощь, в то время как антагонистические силы, которых оно оттесняет, накапливают энергию по закону упругости и, в конце концов, наносят сокрушительный ответный удар». Слава о моем врачебном искусстве все росла, и ко мне стали привозить пациентов со всех концов земного шара. Лежачие больные, чье упорное отлынивание от смерти, служило постоянным источником огорчения для их друзей. Богатые завещатели, чьи наследники жаждали получить свои кровные денежки. Нежеланные отпрыски раскаявшихся в своем грехе родителей, и родители, находящиеся на иждивении у расчетливых детей. Супруги, задумавшие вступить в новый брак и при этом избежать бракоразводного процесса. Все эти и многие другие разновидности избыточного населения препровождались в мою клинику в городе почивших. Пребывало их бесчисленное множество. Правительственные чиновники привозили ко мне целые караваны сирот, бедняков, умалишенных, в общем, всех тех, кто стал обузой для общества». Мое искусство в исцелении пауперизма и орфанизма было особо отмечено благодарным парламентом. Естественно, все это способствовало процветанию моих сограждан, так как хотя пребывающие в город чужеземцы большую часть денег оставляли мне, все же благодаря им очень оживилась торговля, в которую я и сам вкладывал немалые суммы. Я был крупным предпринимателем, а также покровителем наук и искусств. Город почивших так быстро разрастался, что через несколько лет мое кладбище, которое и само необыкновенно расширилось, вошло в пределы города. Вот тут-то и таилась моя погибель. Олдермены объявили мое кладбище общественным злом и постановили отнять его у меня, тела перенести в другое место, а там разбить парк. Конечно, мне должны были возместить стоимость кладбища, и с легкостью подкупив оценщиков, я смог бы сорвать за него изрядный куш. Но по одной причине, которая станет ясна позднее, решение олдерменов мало меня радовало. Все мои протесты против кощунственного нарушения покоя умерших оказались напрасными. А между тем, это был веский аргумент, так как в той стране мертвецы служат предметом религиозного поклонения». В их честь воздвигаются храмы, и на государственном обеспечении содержится особая категория священнослужителей, специально для отправления заупокоенных служб, всегда очень трогательных и торжественных. Ежегодно в течение четырех дней здесь отмечают праздник усопших. Люди, оставив все свои дела, огромные процессии во главе со священниками, проходят по кладбищам, украшая могилы и вознося молитвы в храмах. В этой стране существует поверье, что, как бы не грешил человек при жизни, скончавшись, он обретет вечное и невыразимое блаженство. Всякое сомнение в этом рассматривают как тяжкое преступление и карают смертью. Вырыть погребенное тело или отказаться похоронить умершего считается страшным злодеянием, и для него даже не предусмотрено кары, потому что никто никогда еще не осмеливался его совершить. Согласно закону, эксгумация трупов производится лишь по особому разрешению и сопровождается торжественной церемонией. Все это как будто говорило в мою пользу, однако жители города и власти были так твердо убеждены в пагубном влиянии моего кладбища на их здоровье, что в конце концов его отобрали у меня, предварительно определив стоимость». С трудом подавив тайный ужас, получив за кладбище сумму втрое превышавшую его истинную цену, я лихорадочно стал сворачивать свои дела. Неделю спустя наступил день, назначенный для торжественного обряда перенесения трупов. Погода была прекрасная, и все население города и окрестностей собралось, чтобы присутствовать при этой величественной религиозной церемонии. Весь ритуал выполнялся под руководством священнослужителей в погребальном облачении. Состоялось жертва приношения в храмах усопших, а затем грандиозная процессия двинулась к кладбищу. Возглавлял процессию сам великий мэр в парадной мантии и с золотой лопатой в руках. За ним следовал хор из ста одетых в белые мужчин и женщин, которые пели гимн почившим. Далее следовало младшее духовенство храмов, городские власти в парадных мундирах, и каждый из них нес живого поросенка жертву богам почивших. И лишь последние ряды этой длинной процессии составляло местное население. Горожане шли с непокрытыми головами, посыпая волосы придорожной пылью в знак смирения. В центре некрополя перед часовней стоял верховный прилад в пышном одеянии, а по обе стороны от него выстроились епископы и другие высшие сановники Курии. Все они смотрели на приближавшуюся толпу с крайней суровостью. Великий мэр почтительно остановился перед священнослужителями, а младшее духовенство, гражданские власти и горожане плотным кольцом обступили место действия. Великий мэр, положив золотую лопату к ногам высшего духовного властителя, молча опустился перед ним на колени. «Зачем дерзнул ты явиться сюда, о смертный?» — громко и торжественно вопросил верховный прилад. «Уж не возымел ты нечестивое намерение при помощи этого орудия обнажить тайну смерти и нарушить покой усопших?» Великий мэр, не вставая с колен, вытащил из-под мантии грамоту с весьма внушительными печатями. «Взгляни, о неизреченный, на слугу твоего, посланного народом, чтобы умолять тебя о милости. Позволь нам взять на себя заботу о почивших, дабы они могли покоиться в более подходящей земле освещением подготовленной к их приему». С этими словами он вручил Прилату постановление Совета Олдерменов о перенесении умерших на другое кладбище. Едва коснувшись пергаментного свитка, верховный Прилат передал его в руки стоящего рядом главного хранителя кладбищ. Воздев руки к небу и несколько смягчив суровое выражение лица, Прилат возгласил «Боги согласны!» Священнослужители, выстроившиеся по обе стороны от прилата, повторили его шест, взгляды и слова. Великий мэр поднялся с колен, хор затянул торжественную песню. В этот момент в ворота кладбища въехала погребальная колесница, запряженная десятью белыми лошадьми с развивающимися черными плюмажами. Сквозь расступившуюся толпу колесница покатила к могиле, выбранной для этого торжественного случая. Здесь был похоронен важный сановник, которого я пользовал от хронической склонности к лежанию. Великий мэр золотой лопатой коснулся могильного холма, вручил ее верховному прилату, а два дюжих могильщика энергично принялись орудовать уже железными лопатами. Тут мне пришлось срочно покинуть и кладбище, и город. Сведениями о дальнейших событиях я обязан моему блаженной памяти отцу». Родитель сообщил мне о них в письме, написанном в тюремной камере ночью, накануне того дня, как он имел непоправимое несчастье угодить в петлю. Пока могильщики работали, четыре епископа стали по углам могилы, и в глубокой тишине, нарушаемой лишь лязгом лопат, принялись повторять заклинания из ритуала нарушения покоя усопших, умоляя почившего брата простить их». Но почившего брата там не было и в помине. Напрасно вырыв яму глубиной в две сажени, могильщики прекратили работу. Священнослужители пришли в явное замешательство, толпа застыла в ужасе. Могила была пуста. В этом не было никаких сомнений. После краткого совещания с Верховным Прилатом, великий мэр приказал рабочим вскрыть другую могилу. На этот раз решено было повременить с ритуалом, пока не обнаружится гроб. Но и здесь не было ни гроба, ни мертвеца. Смятение и ужас воцарились на кладбище. Люди с воплями метались взад и вперед, стеная и жестикулируя. Все кричали разом, не слушая друг друга. Некоторые помчались за лопатами, мотыгами и кирками. Другие тащили плотничьи стамески и даже зубилы из мастерской мраморных памятников. И с помощью этих малопригодных орудий принимались раскапывать первые попавшиеся могилы. Иные бросались ничком на могильные холмики и яростно разгребали землю голыми руками, напоминая собак, охотящихся на сурков. Еще до наступления темноты было перерыто почти все кладбище. Каждая могила была исследована до дна, и теперь тысячи людей, превозмогая усталость, ожесточенно рыли землю на тропинках между могилами. Вечером были зажжены факелы, и при их зловещем свете эти жалкие безумцы, подобно бесовскому легиону, справляющему какой-то нечестивый обряд, продолжали свой бесплодный труд, пока не перерыли все кладбище. Но они не нашли ни одного трупа и даже ни одного гроба. Объяснялось все очень просто. Существенную часть моего дохода составляла продажа трупов моим медицинским коллегам, Никогда прежде они так обильно не снабжались материалом для своих ученых исследований, и в благодарность за эти неоценимые заслуги перед наукой они без числа награждали меня дипломами, учеными степенями и почетными званиями. Но предложение сильно превышало спрос. При самом расточительном потреблении трупов они не могли использовать и половины той продукции, которую поставляло им мое врачебное искусство». Для утилизации излишков я основал одно из крупнейших, оборудованных по последнему слову техники, мыловаренных предприятий в стране. Прекрасные качества моего туалетного мыла Гумалин были засвидетельствованы аттестатами святейших теологов, и весьма лестно отозвалась о моем мыле также знаменитая «Блуделина Спатти» — «Самая чистая сопрано нашего времени».